Веселый такой, а при нем парень статный да ладный, и не какой-нибудь хлыщ, юный граф, а вполне приличный советский молодой человек Вася. Здравствуйте, дедушка, с комсомольским приветом, добрый молодец». — Здравствуй, девица-красавица. А как ты в наш лес попала? По какой такой надобности? — Я по клубнику, дедушка. Моему отчему доктора прописали клубнику. — Что ты, красная девица? — будто бы удивляется старичок. — Да это ведь только в сказках клубника зимой в лесу произрастает. — Нет, уважаемый дедушка, это уж вы меня извините, но только мы рождены, чтоб сказку сделать былью. — А ты... Веником орудовать умеешь, с детства приучено, а лопатой снег разгребать, и это умею, так вот тебе веник и лопата, разгребай снег вот в этом месте. Стала Дуся в указанном месте снег разгребать, видит, а под снегом стеклянная крыша, а под той крышей теплица, а в той теплице клубника рдеет, сочная, сладкая, крупная, сама в рот просится. Дуся залюбовалась, ах, какая чудная! полиплодная клубника. А ты, умница, как догадалась, что она полиплодная, а вот по таким и таким признакам». И Дуся так тонко все объяснила про гибридизацию и всякие другие учености, что и старик, и Вася от удивления только рты пораскрывали. «Ну, а сколько будет семью восемь?» — Этот старичок спросил. Он все еще не верил, что она настолько разносторонне грамотная. Дуся моментально отвечает «пятьдесят шесть». Только вы меня, дедушка, лучше про бином Ньютона спросите, или еще потруднее. Старик даже и спрашивать не стал дальше. Дуся тогда спрашивает. А можно для папеньки немножко клубники нарвать? Ему доктора прописали. Вася говорит. Разрешите мне, профессор, как старшему научному сотруднику, отобрать на сей предмет наилучшие экземпляры нашего нового сорта? Мне ее папу ужасно жаль, потому что, я так полагаю, у такой славной и образованной девушки отец, безусловно, личность незаурядная. Нам таких людей, как ее папа, надо беречь. Профессор говорит, действуйте, Вася, и, ежели вас не очень затруднит, не поленитесь, угостите клубникой и эту умницу-красавицу. Любимых девушек надо угощать самой лучшей клубникой. Вася даже удивился, как это профессор догадался сразу, что Дусе ему так понравилось. Потом понял, потому что он профессор. Проводил Вася Дусю домой. Дусе он тоже пришел с посердцу. А ее родители видят парень хороший, толковый, научный сотрудник, грамотный, неплохой общественник. Почему за такого человека дочку не отдать? Отдали. А Роме, конечно, завидно стало. Тоже замуж захотелось. Отправилась в Тихомолку в лес. Там ее и съели волки. Ну, не съели. Это я так для остраски придумал, будто ее волки съели. Будет она ходить зимой в лес. Очень ей нужно. Ей мачеха клубнички и в магазине купит. Она никуда сама не ходит. Она только в девках сама по сей день ходит. А мачеха будто и ни при чем. А отец руками разводит, у знакомых спрашивает, скажите, пожалуйста, почему у нас Ромочка такая неудачная выросла? Мы ли о ней не заботились? А что ему его знакомые могут ответить? У них у самих сплошь и рядом такие же заботы. Понятно? то, -то же. 1942-1963 годы.